второе. Почти 500 лет спустя. Очередная попытка исправить канализацию позорно провалилась, как и все предыдущие. Гигантская система водостоков под великим городом не желала работать на горстку жителей, еще копашившихся на развалинах Рима. Расчищенные участки городской Клоаки быстро превращались в зловонные подземные болота, из которых волнами новых завоевателей лезли крысы, Самые пакостные насекомые, смертельные болезни. Лучше не трогать то, в чем мало понимаешь. Совсем ничего не понимаешь. Но так хотелось пройти когда-нибудь по чистой мостовой вечного города и не опасаться влезть по колено в чью-то выгребную яму. Мостовая как раз окончилась, и Григорий, приподняв край подрясника, пошел по рыхлой земле. Часть земли была уже засеяна, поднялись первые всходы. Посредине участка стоял аккуратный домик под соломенной крышей. К нему примыкали хозяйственные постройки. Строительным материалом для всего этого послужили камни, бывшие мостовой, и, Григорий не поверил своим глазам, ровные аккуратные блоки из крепчайшего бетона, на каждом клеймо владельца завода. Неужели? «Маркус!» – Григорий постучал в дверь посохом. «Открывай!» Верзилом Маркус был записан как римлянин, но в его внешности было больше атостгота. Соломенного цвета волосы, голубые глаза, покрытая рыжей шерстью голая грудь. Из одежды на нем были только длинные штаны из кожи, перехваченные у пояса широким ремнем. Многие теперь так ходят, добавив к штанам безрукавку или просто кусок материи с дыркой для головы. В далеком детстве, читая о Миана марцелина Григорий не понимал его горестного восклицания. «Мой Рим оделся в штаны». Примечание. Амиан Марцелин, римский историк IV века. Конец примечания. Теперь понял. Туника и сандалии стали редкостью. Тогу он не видел уже много лет. Римляне одетые, как варвары. Варвары, пытающиеся подражать римлянам. Вот только клааку почистить некому. и водопровод починить никто не может. Он посмотрел на прекрасную стройную громадину недействующего акведука и тяжело вздохнул. Невозможно убедить ныне живущих римлян, что это всего лишь водопровод, а главное, что он им нужен. Недоуменные взгляды, смешки за спиной, мол, не проще ли с ведерком к реке сбегать? «Ваше святейшество!» – обрадовался Маркус. «Вот подарок!» «Заходите в дом, выпьем вина, у меня холодная из погреба». Всенародно избранного папу обожали все – римляне и варвары, богатые и бедные, умные и глупые. Вот уже 13 лет его понтификата, а Рим ни разу не был разграблен, никого не убивали на улицах, спокойно подрастали детишки. Это в то время, как вся остальная Италия погибала под ударами ненасытных и грубых лангобардов, мывшихся только раз в жизни, после рождения. Григорий подкупал их вождей, задабривал щедрыми подарками воинов, и они уходили от стен вечного города. Впрочем, называть стенами гнилые зубы развалин было бы слишком нескромно. «Меня здесь сколько?» – ворчливо спросил папа, и, увидев растерянное выражение лица Маркуса, пояснил. «Почему ты к одному человеку обращаешься во множественном числе?» «Латынь, латынь, что они с тобой делают? И какое такое святейшество? Я раб рабов Божиих, а свят один Бог». «И как же к вам, тебе обращаться?» «Отец Григорий, конечно, или просто отец. Прочь все титулы, питающие тщеславие и нарушающие любовь». Примечание. Подлинные слова святого Григория Двоеслова. Конец примечания. А вино пить я к тебе не пойду, разбавлять нечем. У тебя вода плохая, из Тибра. Вот если бы водопровод починить. Маркус такие разговоры слышал не раз и терпеливо ждал, пока добрый епископ выговорится. Пусть. Григорий постучал посохом по блокам стены дома. Амфитеатр Флавиев разбирать начали. Инсул вам мало. Мостовых? Примечание. Инсулы. Многоэтажные дома, соединенные в кварталы прямоугольной формы, состояли из двух- и трехкомнатных квартир. Обычное жилье небогатого гражданина Древнего Рима. Конец примечания. Но отец Григорий, на Колосео камни хорошие, таких нигде больше нет. Да и что с ним сделается? Такая громадина. Мы же немного берем, и только сверху. Весь Рим теперь напоминал пустующий дом. когда-то построены и обжиты великанами. В отсутствие хозяев в доме завелись карлики, пронырливые и нахальные, но практичные. Они ходили по дому с раскрытыми ртами, задрав голову, и тащили все, до чего могли дотянуться. «Зачем нужна дверная ручка, если она на недосягаемой высоте? Зачем вообще нужна дверь, если слабенькие ручки карликов не могут ни открыть, ни закрыть ее?» «Не проще ли прогрызть себе дырку по росту?» «Как объяснить этим людям, что амфитеатр Флавиев простоял больше пятисот лет? Что он весь пропитан кровью святых мочеников?» «Камни хорошие». Григорий вдруг понял, что напрасно сердится. «Никакие это не карлики. Это добрые люди, настоящие христиане. Они живут, воспитывают детей». И только их жизнь придает смысл мертвым камням великого города. Страшного города. Но, Классео, надо же, что делается с языком? Недавно к нему приходила женщина и просила помолиться святому Джузеппе. С большим трудом Григорий понял, что речь идет о праведном Иосифе. Григорий родился в богатой и знатной семье, получил классическое образование. В доме его отца звучала только самая чистая латынь – язык синеки тацита, амиана марцелина никаких колосео. Остготы, владевшие Италией в годы его юности, были очарованы былой славой Великого Рима. Они восстановили систему образования, починили водопровод, почистили канализацию, открыли библиотеки. Потом была война, и все опять рухнуло. или Элита перестала учить детей. Язык простого неграмотного народа проникал в самые верхи. Приход в Италию диких необузданных лангобардов довершил дело разрушения римской культуры. Могучая латынь сопротивлялась, стонала, сама переходила в наступление на язык варваров и в конце концов победила. Но это была уже испорченная латынь. «Ладно, Маркус, я пришел за твоим сыном». «Мне рассказали, что мальчик очень смышленый, в приглядку читать научился. Нечего ему в земле ковыряться и воровать камни с... колосео. Заберу его в свою библиотеку, пусть учится, пусть послужит городу. Ты как, не против?» «Он уже помощник, отец», — тихо сказал Маркус. «А жизнь у нас тяжелая, сам знаешь». Помолчали. Григорий не торопил Маркуса, не уговаривал. пусть сам решает». «Бери», — решительно сказал Маркус. «Голова этого мальчишки правильно приделана. Он не простит меня, если на пути встану». «Ты не пожалеешь», — сказал Григорий. «И не в Константинополь едет. Захотел повидать родителей? Вот они рядом. Со временем и семье поможет. Где мальчик-то?» «Сейчас прибежит», — улыбнулся Маркус и оглушительно крикнул. «Чезаре!» — Как ты его назвал? — удивился Григорий. — Чезаре? Ну, это же... Он для верности написал имя мальчика посохом на земле и озадаченно прочитал. — Цезарь. — Ну и что? Сейчас многие так детей называют. — Ну, пусть немногие но имя красивое. — Нет, ничего, — грустно сказал Григорий. — Просто в дни моей юности никому бы и в голову не пришло назвать ребенка титулом императора. «А, так вот он какой, наш маленький Цезарь!» Черноволосый и кореглазый мальчишка лет двенадцати, крепкий, но очень худой, с любопытством уставился на папу. «Учиться хочешь?» — ласково спросил Григорий. «Очень, ваше святейшество!» «Называй меня отец Григорий. Ты, наверное, на маму похож». «Да», — заулыбался Маркус. «Как и все остальные. Она у нас гречанка». «Сейчас у моих родителей гостит, вместе с малышами, тут, неподалеку». Григорий тихо порадовался про себя. Отец у Маркуса – Остгод, мать – римлянка, женат он на гречанке. Как будут называть себя их потомки? Через сто лет, через тысячу? То, что они будут, эти самые потомки, он не сомневался. В Рим незаметно вернулись древние ценности – на которых и возникло когда-то его могущество. Крепкие многодетные семьи, верность и целомудрие, мужество мужчин и доброта женщин, гражданское единство. Пришло и нечто новое, что гораздо ценнее древних добродетелей – христианская любовь. За нее не жалко отдать все достижения римской культуры. А водопровод, Григорий вздохнул, будет когда-нибудь и водопровод, Вот цезарь этот чернявый починит. Сделаем так, мальчик. Сейчас ты проводишь меня на форум Трояна. Покажу, где ты будешь жить. С другими учениками познакомлю. Придешь, ну, через неделю. Побегай напоследок. Господь с тобой, Маркус. Папа благословил Маркуса, его дом и землю, затем, оперся на плечо мальчика, и пошел прочь. Ваша, отец Григорий. Не туда. Пойдёмте через инсулы. Так короче, я покажу, возбужденно трещал Чезары. Ну что же? веди, Цезарь. Мёртвые кварталы производили жуткое гнетущее впечатление. Громада шестиэтажных домов зияли провалами окон. Казалось, они притаились, высматривают жертву перед тем, как наброситься. Там никто не живет?» — севшим голосом спросил Григорий. Просто так спросил. чтобы только нарушить тишину нет беспечно махнул рукой чезары там даже крыс мало им есть нечего камень один наверху птицы гнездятся мы яйца собираем ну и змеи еще ой смотри дджуллю чезары мой тезка на стене была закреплена доска с барельефом изображавшим лосоватого мужчину с хищным профилем чезара подскочил и легко без запинки прочитал надпись Гай Юлий Цезарь, отец отечества, спасители республики. Год 708-й от основания города. Какой год?» – разволновался Григорий и провел рукой по барельефу. «Эта надпись помнит его, а через год его убьют». «Ты где так читать научился?» «Старый Приск научил. Он жил тут, один, ничего не боялся. Птиц ловил, яйца собирал». Даже змей ел. А старый? Когда мой дед был мальчишкой, он уже был старый. Мама давала лепешек для него, а он учил меня читать. Про Старый Рим рассказывал, про всех императоров. Интересно. Он много знал старый Приск. Только вместо «Слава тебе, Господи!» почему-то говорил «Хвала Юпитеру». Что это значит, не объяснил. Говорил дурная привычка. И все. «Действительно, очень дурная», — усмехнулся Григорий. «Он умер?» «Да, совсем недавно. А перед смертью принял крещение. Из-за вас?» «Тебя», — машинально поправил Григорий. «А почему из-за меня?» «Ну, так он говорил. Меня убедили не проповеди Григория, а его похлебка, и смеялся. Когда ты устраивал обеды для нищих, он всегда приходил и ел. А еще он так говорил. Баранья-похлебка с бобами – лучший аргумент для голодного философа. «Подожди, мальчик», – разволновался Григорий, – «ты рассказал мне чудесную историю». Римский папа встал на колени, прямо на мостовую, и принялся читать молитвы. Сначала благодарственные, потом заупокойные. Чезар опустился рядом с ним, вспомнил старого Приска, поплакал немножко и робко спросил. «Ему сейчас хорошо?» «Да, маленький Цезарь, ему сейчас хорошо». Они поднялись и пошли дальше. Чезаро читал все памятные доски, с удовольствием перечислял титулы императоров, рассказывал, что помнил о них из бесед старого философа-циника. Примечание. Циники, киники, философская школа, отрицающая зависимость человека от внешних обстоятельств. Самым знаменитым представителем этой школы был Диоген Синопский, по преданию живший в бочке. Конец примечания. «Подожди», — сказал вдруг Григорий, — «ты заметил, кому посвящена большая часть надписей? Давай-ка посчитаем». На оставшемся отрезке пути они насчитали две надписи, посвященные Августу, одну Веспасиану, пять Константину Великому и 15 Трояну. Троян был лучшим из императоров, с удовольствием объяснил мальчик. Считалось, что нельзя быть лучше Трояна и счастливее Августа. Великий Константин, когда вошел в Рим после победы над Максенцием, тоже обратил внимание на памятные доски в честь Трояна и сказал, это не император, а стеной лишайник. Константин тогда еще не был равноапостольным, он оставался язычником, назидательно заметил Григорий. Поэтому и позволял себе такие шуточки. А Троян был гонителем христиан, одним из первых. Хотя справедливости ради, надо сказать, пострадало от него немного братьев. Приск говорил, что Константин был очень веселым человеком, и над его шутками хохотала вся империя, а мать его была трактирщицей. «Ну да», — согласился Григорий, — «мать Константина равна апостольная Елена». была дочерью трактирщика. Примечание. Трактирщики в Риме считались людьми третьего сорта и были официально, по закону, поражены в правах. Конец примечания. Но никто не смеет сказать, что на ее добром имени было хоть единое пятнышко. Они вышли на форум Трояна, центральную часть которого занимала гигантская колонна со статуей на вершине. Примечание. «Сохранилась до наших дней, только вместо исчезнувшей в темные века статуи Трояна стоит фигура святого Петра, установленная в XVI веке». Конец примечания. Вокруг колонны велась лента барельефов, изображающих сцены из войн с даками, самых тяжелых войн Трояна. «Походы, битвы, форсирование рек, штурмы крепостей, допросы пленных, снова походы». Григорию вдруг стало интересно, тем более что Чезаре оказался замечательным рассказчиком. «Вон, видишь, наверху, Троян переходит Дунай по мосту, который только что построил. Ему предлагали навести понтонные переправы, но император сказал, мы пришли сюда навсегда, и приказал строить каменный мост. Приск говорил, что этот мост до сих пор стоит, а вон там, чуть ниже». К императору привели пленного Дака. Тот пробрался в римский лагерь и почти дошел до императорского шатра с отравленным кинжалом. Троян допросил его и приказал отпустить. Понравилось, как храбро держался варвар. Григорий, каждый день проходя мимо колонны, привык не замечать ее. Конечно, он хорошо знал римскую историю, но в изложении Чезары она как бы помолодела, ожила. На площади появились идущие по своим делам люди. Они узнавали любимого епископа, почтительно здоровались, но никто не выражал и тени раболепия. Многие останавливались рядом, послушать маленького знатока истории. Кто-то вставлял свои замечания, уточнял, кто-то давал свою версию событий. Завязалась дискуссия. А я слыхать, что Трояна был пьяниц, хлестал неразбавленный вино как вода. с жутким лангобарским акцентом сказал чисто выбритый, стриженный по старой римской моде верзила. В толпе он был единственным, кто носил тунику и сандалии. В походах он не пил ничего, кроме поски, назидательно заметил бородатый старик в лохмотьях. А для мирного времени издал указ не исполнять его распоряжений, сделанных на перу. А что такое поска? Со всех сторон посыпались рецепты полузабытого напитка. Григорий смотрел на голдящую разношерстную толпу и думал. Они уже кто угодно, только не римляне. Жалко? Нет, пожалуй. Главное, что они любят Христа и друг друга. Страшная выпала им жизнь. Нищета, тяжкий труд ради пропитания детей, непрерывные угрозы этой самой жизни. И ведь никто не ропщет, когда нужно оторвать от себя последнее, чтобы откупиться от орды жадных, привыкших к грабежам дикарей. Они еще и молят Бога за него, их епископа и правителя. Волна нестерпимой острой жалости накрыла Григория, грудь сдавила привычной болью. «Милые, дорогие, как же я вас люблю, детки мои взрослые и малые! Господи, помоги им! Господи, не оставь их, когда заберешь меня, грешного!» «Господи, пусть они живут! Господи, пусть им будет хоть немного легче! Помилуй их, Господи!» Смолк шум толпы. Люди быстро уходили с площади. Заплакал чей-то ребенок, но мать отдернула его громким шепотом. «Тихо! Видишь, святой Григорий молит Бога о нас. Нельзя ему мешать. Только его молитвами и живы!» Среди скудного населения Рима, Крепло убеждение, что город держится исключительно святостью своего папы. Горели другие города Италии и не помогали никакие попытки откупиться. Варвары брали дань, а потом все равно нападали. Всем было известно письмо папы Григория Лангобартской королеве, прилагавший неимоверные усилия для обращения своих необузданных дикарей в православие. «Города опустошены, крепости разрушены». Церкви пожжены, монастыри мужские и женские разорены, селения покинуты народом, поля остались невозделанными, земля превратилась в пустыню, не осталось на ней ни одного жителя. Дикие звери стали обитать там, где прежде жило множество народа. Не знаю, что делается в других частях света, но на сей земле, где мы живем, кончина мира не только близка, но уже и наступила. Примечание. Из письма святого Григория Двоеслова. Конец примечания. Так было везде, по всей Италии. Везде, кроме Рима. Отчаянные административные усилия и горячие молитвы человека, всю жизнь мечтавшего только о тиши монастырской жизни, давали свои плоды. Успешно работала миссия в Британии, посланная папой. Подведены основания под союз с могущественным королевством франков, Намечались пока еще зыбкие, но уже ясно видимые контуры мира с лангобардами. При этом была еще и система помощи бедным. Неудивительно, что римляне любили своего доброго пастыря. Когда Григорий вышел из молитвы, площадь уже опустела. Только маленький чезары стоял рядом и не отводил благоговейного взгляда. Папа очень не любил, когда на него так смотрели, поэтому снова стал рассматривать колонну Трояна. посмотри, Чезаре. Вон там, внизу барельеф. Он как бы выпадает из повествования. И сюжет какой-то странный. Император жестом останавливает армию. Перед ним колено женщина с растрепанными волосами протягивает руки. Что это? приск не рассказывал? Это в парфянском походе. Последним. Затараторил мальчик. Бедная вдова бросилась на колени перед легионом. и попросила справедливого суда. Троян остановил армию и рассудил. Остановил армию? переспросил Григорий. Ради бедной вдовы? Да. Он вообще был такой. Мог приказать набить старый корабль доносчиками и взяточниками, вывести в море и бросить. Пустили тонут, или спасаются, как хотят. А мог собрать пориму по берегушек, накормить их и денег дать. Но он же был язычник, гонитель христиан. Ага, а жена его раздавала деньги бедным и сиротам. Григорию на миг померещилась коленопреклоненная фигура женщины в старомодной римской столе, и какая-то очень давняя, но тягостная грусть коснулась его сердца. «Что с тобой, отец?» – испугался Чезар. «Это не страшно, мальчик. Ничего, уже прошло». «А что еще ты знаешь о Трояне?» Он говорил, что император должен защищать слабых, сильные сами себя защитят, старательно, как на уроке, вспоминал Чезаре. Григорий слушал очень внимательно. Конечно же, он читал все, что написано современниками и потомками о Трояне, но сейчас ему было особенно важно услышать, какую память оставил этот император в простом народе. «Надо же!» О нем слышал даже дикий Лангобард, Трояна. Через пятьсот лет помнят. А еще, Приск сказал, чуть смущенно продолжил мальчик, что никому из правителей так и не удалось стать лучше Трояна. Никому, кроме тебя. Епископ остолбенил от неожиданности. Его, православного христианина, сравнили с языческим императором, гонителем, на котором лежит святая кровь мучеников за Христа. и это сравнение его не обижает. И опять на него пахнуло неизбывной грустью, исходящей от колонны Трояна. Как философ, от юности приученный к дисциплине разума, Григорий должен был все это тщательно обдумать и лучше наедине с самим собой. Григорий огляделся по сторонам, заметил идущего через форум священника и позвал. «Отец Пётр, отведи мальчика в библиотеку, познакомь с другими». Потом покажи, где он будет жить, и отпусти к родителям. Приходи через неделю, маленький Цезарь, мы будем ждать тебя. Мальчик низко поклонился, дождался благословения и ушел вместе со священником, а Григорий подошел вплотную к колонне Трояна и коснулся ее рукой. Здесь он похоронен, этот странный гонитель христиан, которого потомки до сих пор вспоминают добрым словом. Грустно. Он уже все понял, все знает, но ничего изменить не может. Поздно. Страшная, безнадежная тоска ада. Навеки. Никто, кроме тех, кто держал на своих плечах бремя власти, кроме тех, кто вынужден был думать и заботиться сразу и обо всех, не поймет чудовищной усталости этого трудяги императора. Усталости, после которой так и не пришел покой. Григорий плакал. Давняя и ставшая уже привычной боль от жалости к людям вдруг стала приобретать конкретные черты лица, знакомого по множеству бюстов и барельефов. Лица грубоватого, но не злого. Красивого, но чуть тронутого горькой кривой усмешкой, которую так старательно пытались передать скульпторы. Страшно. Как страшно. Нельзя даже отслужить по нем панихиду. Язычник, гонитель. Взгляд папы вдруг упал на барельеф с бедной вдовой, ради которой остановили армию. Вот кто смог бы вымолить покой для души несчастного мальчика. Возраст не измеряется прожитыми годами. С некоторых пор папа Григорий не мог думать о людях иначе, как о детях. Маленькие, большие, старые, злобные, жестокие, добрые, все равно детки, несмышленыши. Чем дальше человек от Бога, тем более его бедного жалко. Чем ближе он к Творцу, тем взрослее, умнее. Взрослый и умный обязан помогать маленьким, с него Господь спросит. Григорий пошел было прочь, но тут его накрыло волной отчаяния такой мощи, что он невольно остановился. — Потерпи, маленький, потерпи немного, я попробую, — прошептал епископ, и пошел в сторону базилики святого Петра. Наложив на себя строжайший пост, папа Григорий принялся отмаливать языческого императора. Папа понимал, что гонитель и его жертвы не могут в посмертии быть рядом, поэтому обращался прежде всего к святым мученикам, пострадавшим 500 лет назад. По его мысли, если мученики Игнатий Богоносец, папа Климент и Симеон Иерусалимский поддержат молитву за Трояна, то она вернее дойдет до Господа. День шел за днем, и римляне иногда подслушивали, как уставший папа ворчит около цоколя колонны. «Ну кто тебя заставлял делать все эти гадости, глупой? «Что же ты натворил? Что ты с собой сделал? Вот горе-то, вот горе!» В храме Григорий ложился крестообразно на пол и просил, просил, просил. Иногда его охватывали сомнения. «Господи, ну кто я такой, чтобы просить о таком? Как дерзаю!» Но, проходя мимо колонны Трояна, он опять останавливался, опять касался рукой цоколя и понимал, что не сможет отказаться от попыток хоть немного помочь несчастному язычнику. Так прошло 40 дней. Всю жизнь Григорий мечтал о монашестве. На свое богатейшее наследство он основал монастыри, Остатки роздал нуждающимся и пошел за Христом. Принял постриг, но Господь заставил его заниматься мирскими делами. Обустройство жизни Рима, бесконечные хлопоты о насущном, забота о людях, которых он считал своими детьми, нашествия, войны, убийства, лангобарды с их первобытной свирепостью, франки с их далеко идущими запросами – Не очень внятная, а иногда и просто предательская политика Константинополя. Ох и устал же папа Григорий. В молитве он находил отдых, черпал из нее силы. В молитве происходило чудесное единение с тем настоящим, единственным миром, откуда родом все люди, куда он надеялся вскоре вернуться. В то утро Григорий разболелся не на шутку, ломило затылок, боль отдавала по всей голове, Скатывалась к желудку приступами тошноты. Мысль о том, что сейчас надо будет вставать с ложа и куда-то идти, вызывала ужас. «Может быть, сегодня отдохну?» – размышлял старик. «Ну что страшного может случиться, если старый епископ денек отлежится в постели?» «Замолчи, враг!» – крикнул папа в пустоту. «Отойди от меня! Со мной сам Христос! Чего мне бояться?» Боль не стала легче. но вернулась воля. Григорий встал, умылся и, шатаясь, пошел к домашнему алтарю. Заставил себя не спеша прочитать все утренние молитвы, повторяя все, что с первого раза, по слабости, произнес невнятно. Затем пошел в базилику, трояно отмаливать. На пути постоянно встречались люди, требующие немедленно разрешить их неотложные дела. Кто посылал этих людей, было ясно по их назойливости «Спроси потом каждого. Ну что, ты сегодня утром приставал к епископу?» Не ответит, только смущенно улыбнется и пожмет плечами. Папа отвечал с корговоркой «после-после», благословлял и шел дальше. Наконец-то базилика. Папа облегченно вздохнул, лег крестообразно на привычное место, и тут боль отступила. Старое тело вдруг наполнилось безудержной юношеской радостью бытия, Хотелось вскочить, подпрыгнуть, пробежаться, полететь. Григорий тихонько засмеялся, но не встал. Маленькая хитрость, но уж очень хотелось продлить это чудесное ощущение. «Хватит лежать», — раздался знакомый мелодичный голос. «Все уже кончилось. Вставай». Григорий легко, как молодой, вскочил на ноги. «Здравствуй, вестник». «Мы никогда не болеем, ты же знаешь». но за пожелание здоровья спасибо, весело ответил ангел. Первый раз они встретились, когда Григорий подарил назойливому нищему драгоценное серебряное блюдо, кончились деньги приготовленные для раздачи милостыни. В тот раз за столом папы среди нищих и появился первый раз этот гость из-запредельного. Он был почти как человек, только во всем хорошем чуть больше, чем человек. более красивый, более радостный, более чутки к нуждам других, а главное, в его присутствии все добрые люди чувствовали себя лучше, дышали полной грудью, смеялись тихим счастливым смехом. На время отступали житейские заботы, беды начинали казаться мелкими временными неприятностями, не больше. Зато те, кого разъедали эгоизм и злоба, не выдерживали присутствия ангела, безотчетно стремились уйти побыстрее и подальше. Некоторые по дороге начинали беспричинно извергать непристойные ругательства. При первой встрече ангел на прямой вопрос папы прямо и ответил, не стал скрываться. Потом они немножко поговорили. Плодом той беседы и стала работа о природе ангелов. Были потом и другие встречи. Свои посещения он объяснял просто. Захотелось повидаться. Ангел вдруг стал выше ростом. Лик его посуровил. Исчезла всякая веселость. Григорий понял, что на этот раз к нему пришли с вестью и с благоговением приготовился выслушать. Голос ангела прозвучал крепко и звучно, каждое слово впечатывалось в сознание. Захочешь забыть, не забудешь. «Участь Трояна, за которого ты просил, изменена к лучшему. Теперь ему будет легче. Но больше так не делай». Тут затрагиваются самые первоосновы бытия. Без Христа и вне Христа спасение невозможно. Это непреложный и вечный закон. Еще раз повторяю, не делай так больше. Слава Богу, рухнул на колени папа, слава Богу. Ангел опустился рядом, они помолились вместе. После тихого «Аминь» Григорий, как всегда, поспешил задать мучившие его вопросы. «Я понимаю, что мы не должны безрассудно допытываться у Вышнего Совета о призвании одних и отвержении других, ведь не может быть несправедливым то, что угодно справедливому». Примечание. «Эти слова принадлежат святому Григорию Двоеслову». Конец примечания. «Но почему для Трояна стало возможным улучшение участи? Почему? Тут ведь не в моей жалкой молитве дело». «Троян был неплохим человеком», — серьезно ответил ангел. «Он любил людей и старался им служить. Конечно, он был, как ты говоришь, несмышленыш, но сердце имел доброе, и оно болело за ближних. В последний миг своей жизни он сделал единственно верное, что мог. Отбросил гордыню, отбросил тщеславие и предложил ему самое ценное, что приобрел в жизни — лепту вдовы». Не хватало самой малости, чтобы облегчить участь несчастного язычника, но Христос хочет спасти всех. Этой малостью и стала твоя молитва. — А куда его поместят? — спросил Григорий. — Разве гонитель может быть в одном месте со своими жертвами? Ангел немного поколебался, но все же ответил. — Ты забыл? В доме отца моего обителей много. примечание Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 2, конец примечания. А кто ограничит безграничного? Если не хватит уже существующих обителей, будет сотворена новое, простым словом «да будет». Но лучше и для тебя, и для всех живущих на земле людей не допытываться о таких вещах. Это вам не полезно. Придет время, все узнаете. «Скоро ты получишь возможность сам все увидеть, обо всем расспросить». «Когда?» – невинно спросил Григорий. Ангел весело рассмеялся и погрозил пальцем. «Очень скоро. всё пойду». И так наговорил лишнего. «Постой, подожди немного. Скажи, у вас не очень смеются над моей работой о природе ангелов? Я хоть немного угадал?» «Смеются, конечно, но не очень». Кое-что тебе было открыто. Что-то сам понял. Хорошая работа. А чины? Ангельская иерархия? Хватит. Ангел голосом дал понять, что ответов больше не будет. И вдруг заговорил почтительно, как младший со старшим. Ты сможешь поговорить с теми, кто куда выше меня, и они ждут. А я... я пойду. Скоро увидимся. Ангел исчез. А Григорий еще долго сидел, стараясь продлить ощущение контакта с вечностью. Боль возвращалась, но ее можно было терпеть. Теперь уже недолго. Он встал и пошел к выходу из базилики, тяжело опираясь на посох и с трудом переставляя ноги. Старик. Если верить тому, что древние писали о Трояне, он в таком же возрасте легко делал дневные переходы во главе армии. Да. возраст не измеряется годами. Надо срочно заканчивать дела. Лангобарды в первую очередь. Если их не обижать, если действовать осторожно, к Рождеству возможно и мир заключить. Если понадобится, то и отдельно от Константинополя. Потом франки. Возможно, будущие папы смогут на них опираться. У франков сильные короли, называют себя христианами и в ересях не замечены. Пожалуй, детки теперь смогут и без него, не пропадут. Можно спокойно и радостно уходить домой, к Отцу Небесному. Вот и колонна. Сегодня от нее не веяло смертной тоской, не тянуло могильным холодом. Красивая, стройная, вся покрытая барельефами, она больше не казалась упреком могучих предков, измельчавшим потомкам. Скорее, знаком на пути в будущее. Она будет стоять тут всегда, до последних времен, — подумал почему-то Григорий. Вдруг ему почудилось, что от соколя колонны отделились две едва различимые фигуры. Одна мужская в доспехах воина, другая женская, закутанная в стол. То ли зрение стариковское подводит, то ли и вправду что-то есть. Неважно. Фигуры поклонились ему и пропали. А может быть, их и не было вовсе. просто Саренко в глаз попала. Римский папа Григорий, которого одни потомки назовут Великим, другие – Двоесловым, медленно поднял обе руки в жесте благословения, и радостная улыбка осветила его морщинистое лицо. «Покойтесь с миром, дети! Покойтесь с миром!» Павловский посад. Октябрь-ноябрь 2011 года.